Глава двадцать пятая. Газеты. Какую газету ни прогляди, за какой угодно день, месяц, год, непременно наткнешься на каждой строчке на свидетельство самой чудовищной людской испорченности, соседствующей с самым поразительным бахвальством, собственной честностью, добротой, милосердием, а также самыми бесстыдными декларациями касательно прогресса и цивилизации. что ни газета, от первой строчки до последней сплошное громождение мерзостей. Войны, кровопролития, кражи непристойности, изъязания преступления властетелей, преступления народов, преступления частных лиц, упадение всеобщей жестокостью. Бодлер был порождением прессы. Ему было 15, когда в 1836 году появились первые ежедневные многотиражные издания большого формата: La Presse Эмиля де Жерардена и Эпоха Армана Дютака. На четырёх плотно свёрстанных страницах с романом-филиетоном в подвале первый, читатель находил столичные, провинциальные и зарубежные новости, судебную хронику, раздел происшествий и биржевой курс. А рекламе какой-нибудь лотереи или губной помады отводилась последняя страница. Эта жёсткая техническая и духовная революция потрясла общество не меньше, чем в дальнейшем появление радио, телевидения и интернета. Спустя несколько лет, уже взрослым, Бодлер всерьёз задумывался о самоубийстве. Когда друзья спрашивали о причине подобных мыслей, он объяснял их засильем новой ежедневной прессы. Эти огромные газеты делают мою жизнь невыносимой, отвечал он. Газеты возбуждали в нём желание бежать туда, где их ещё нет, куда угодно из этого мира, куда они ещё не проникли. Но чем газеты досаждали ему так серьёзно, что внушали мысли о смерти? Газета это сам символ современного мира, то есть духовного упадка. Для Бодлера она означала исчезновение поэзии уничтожение сверхчувственного, культ материи, подмену прекрасного полезным, а искусства техникой. И вот этим-то омерзительным оперативом ежеутренне сдабривает свой завтрак цивилизованный человек. В нынешнем мире всё сочится преступлением. Газета, стена, лицо человеческое. Не представляю себе, как можно дотронуться до газеты чистыми руками, не передёрнувшись от гадливости. И все же Бодлер жил прессой. Он называл Сент-Бёва поэтом-журналистом под тем предлогом, что тот ушел от стихотворений Жозефа де Лорма к «Хроникам понедельников». Но сам Бодлер был гораздо больше, чем поэт-журналист. Он осваивал свое ремесло в этих авангардных литературных и сатирических газетках, которые исчезали, едва явившись на свет. А еще пытался пристроить свои стихи и стихотворения в прозе. свои салоны и эссе в большие газеты, осаждая главных редакторов. Те избегали его, и цели он достигал редко. Пресса искушала изобретателя современности, завораживала его. А он ее ненавидел, но никогда не унимался, пока ему не удавалось опубликоваться. Он делал вырезки, коллекционировал статьи, являвшие глупость современников. Например, бельгийцев, пока жил в Брюсселе... но не мог обойтись без мелких и крупных газет он их читал в них печатался он признавал необходимость маленьких газет поскольку лишь они могли осудить исправить и разоблачить измышления и неточности большой прессы всякий раз когда мне встречается дикая глупость или чудовищное лицемерие из числа тех что с несчерпаемым обилием производят наш век я тотчас вижу полезность маленькой газеты Он писал это в письме главному редактору маленькой газеты тогдашней Фигаро, в котором протестовал против укренившихся идей. Маленькая газета не давала покоя широкоформатной. Блоги и социальные сети это наши маленькие газеты. Наверное, не будь их, подчас жизнь была бы нам в тягости, нам хотелось бы сбежать куда угодно, лишь бы подальше от информационного мира.